Глава 23. Хм, договориться. От тонкой ухмылки эльфа повеяло такой жутью, что Орк невольно затаил дыхание и обругал себя за малодушие. Да что же это такое, подумал он. Я король клана Северных волков, опасую перед каким-то остроухим в два раза мельче. Прекрасное решение! кивнул эльф, и до не сразу дошло, что собеседник не подслушивал его мысли. Давайте договариваться. Только цена любым переговорам ломаный медяк, если жена пострадала. В этом случае я медленно, но планомерно вырежу весь ваш клан. Затем сожгу дома и посыплю сверху солью, чтобы ничего на этом месте не росло. Ничего личного, но я просто вынужден буду это сделать. «Этот может», — вздохнул про себя орк, невольно вспомнив головы соклановцев, привезённые воинами. «И как только Кудемнафтазис живет с таким жутким типом?» От него даже у меня мурашки по телу. Хотя такая точно не потерпит рядом слабака. Ее похитил мой сын!» — сообщил дядь, понятия не имевший, как дальше вести переговоры. А ведь не был новичком в дипломатии. «Мне похвалить его вкус?» Иронично изогнул породистую бровь остроухий, и Орг пожалел, что не прихватил с собой десяток другой воинов. «Они-то уж сбили бы с эльфа-спесь». С другой стороны, эльф вряд ли к ним вышел, а найти его, судя по двум попыткам, задачка ещё та. «Она запустила в него ложем!» — зачем-то сообщил дяч. «Узнаю радость моей жизни. Характер у нее взрывной». Тихо рассмеялся собеседник. «Он ничуть не удивился», — отметил про себя король. «Возможно, Кодим нафтазис и раньше проделывала нечто подобное. Удивительно, что при таком темпераменте она родилась не арчанкой». Орк внутренне хмыкнул. Он всегда считал эльфов невероятными занудами, которые любили, ненавидели и скучали с одинаково постными физиономиями. И, видимо, это вовсе не так. «Шик с эльфийкой уехал в пустыню. Я скажу, куда именно. Найди его и решите с ним дело, как положено мужчинам. Честный поединок до смерти уладит все проблемы. Клан здесь ни при чем. Шик, принц». Это значит, что за его поступки традиционно отвечать всему клану», — вкратчиво пояснил эльф. «Так уж повелось, что войны начинают короли, а страдают простые солдаты и мирное население». Дяч пристально посмотрел на собеседника и понял, Остроухи не отступит из принципа «то ли жена ему сильно дорога, то ли настолько собеседник». Отчетливо понимая, сын вряд ли переживет встречу с обозленным мужем, открыл его местонахождение. Клану придется откочевать, и чем дальше, тем лучше. Может, еще не все потеряно, и эльф не станет преследовать северных волков. Воспитывать детей лучше надо, а конкретно этого еще и пороть. Наставительно изрек гость и исчез. Дяч сам не понял, как именно это произошло. Возможно, моргнул разок, а эльф за миг умудрился раствориться в темноте, просто раз и нет его. Определенно пороть некоторых необходимо. Вздохнул Лорк, тяжело поднялся на ноги и пошел собирать вещи, до седлать лошадь. Раньше клан тронется с места, больше шансов уцелеть. Мериока смахнула с потного лба мокрую прядь волос. Ее мокрая от пота лошадь с трудом передвигала ноги, промокшая рубашка противно липла к спине. Еще только раннее утро, а в проклятой богами пустыне температура была как в печи, когда поварих оставит в нее пирог но то, что хорошо для пирога, вряд ли подходит дриадам. Лично ей так уж точно. «Ты можешь вернуться», — глядя на мучение спутницы, предложил Вилель. Вот кто выглядел до омерзения бодрым и свежим, чем вызывал в обычной спокойной дриаде чувство глухого раздражения. Вернуться назад, когда она зашла так далеко? но уж нет. У нее достаточно упрямства, чтобы продолжить путь, даже если ей суждено сдохнуть в песках от обезвоживания, а бездыханной труп глодают шакалы ну или расклюют стервятники, смотря, кому из них больше повезет. «На что только не пойдешь ради процветания родного клана!» — Обреченно подумала Дриада, украдкой оттирая пот с высокого лба, сильно тоскуя по тенистой прохладе родного леса. А клан, в котором осядет хотя бы один обладатель боевого транса, просто обязан процветать. Тут же сразу двое. Виллэль никуда не денется, если жена останется у дряд. Королева тоже согласилась с выводами Мериоке но воинов на перспективное дело не выделила. Мол, с одним похитителем сам объезженный эльф легко справится. Ему отряд-ряд без надобности, только задерживать станет. Ее Величество оказалось права. Муж похищенный совершенно не нуждался в чьей-либо помощи. Сам выследил, сам умудрился планомерно закошмарить клан орков, сам узнал, где его жена, предоставив Мериоке роль наблюдателя. Дриада тяжело вздохнула и и пятками слегка подбодрила гнедую, чтобы не сильно отставала от левбая Вилеля. «Даже конь у него на редкость жизнерадостный!» — раздраженно подумала она. Тем временем на горизонте появилась какая-то темная полоска. «Неужели оазис?» — обнадежилась Мериока, облизывая пересохшие губы. Влага тут же испарилась горячей, потрескавшейся от жары кожи, и стала только хуже. «Лорд Вилель!» — окликнула она молчаливого, как истукан спутника. Вы думаете, это оазис? Полагаю, что да! резюмировал он. Слава тебе, богиня! А я боялась, что мираж. Почуяв близость воды, гнедая подобралась, приободрилась и припустила к оазису. Мириока не стала осаживать кобылу. Самой не терпелось ощутить прохладу воды на коже, вдоволь напиться и, если повезет, искупаться. Старая Ло сидела перед юртой и расшивала кожаное платье разноцветными бусинами. Зрение у старой арчанки уже не то, да и руки тряслись. Сказывался почтенный возраст. Но, несмотря на это, рисунок получался ровный, красивый. Такое платье принцессе не стыдно носить, да и то по праздникам. А в юрте как раз мирно спала претендентка на высокий титул «За ярость в гневе и неукротимость характера» прозванная Нафтазис. Удивительно, что при таком темпераменте родилась эльфийкой, а не арчанкой. Шутка богов, не иначе. Арчанки клана Северного Волка презрительно шипели, сузив глаза. Пришлая отвергла принца клана. Да кем себя возомнила эльфийка? Нет мне ничего примечательного, разве что волос сиреневый. Да разве волос в женщине главное? Волос конечно, не главное внутренне соглашалась с недоброжелательницами кудимны нефтазис Ло. Будь это не так, некоторые воительницы клана вообще никогда не вышли бы замуж, ведь некоторые из них для удобства предпочитали брить голову и покрывать татуировками. «У женщины должна быть не только привлекательная внешность, но и характер. Только от такого союза рождаются сильные духом и телом дети» а сильное потомство сулит благополучие и прицветание клану. Пусть нафтазис обладала характером истинной арчанки, в спутнице Шигу не подходило. Негоже, когда муж не может урезонить собственную жену и вынуждена делиями, лишь бы не навредить ни себе, ни другим. Ей другой мужчина нужен, а ему — другая женщина. Но кто же спрашивает совета у старой Ло, уж точно не принцы и не короли. «Здравствуй, мать! Где мне найти Шига?» Мужской голос застал старую Ло врасплох. Она подняла глаза на путников, чье появление прозевала. Все-таки слух у нее не тот, что раньше. Затянутый в черную кожу — это при такой-то жаре. Эльф на черном левбае смотрел холодно и напряженно. Мокрая от пота дриада гордо восседала на гнедой кобыле и отчего-то делала вид, что не собирается падать в обморок от жажды. Белый с голубым отливом полос янтерноглазый тигр звучно зевнул, клацнул крепкими зубами и уселся, обернув вокруг мощных лап хвост. Хм, «Не помню, чтобы я рожала эльфа», — хмыкнула старая арчанка и невозмутимо вернулась к своему занятию. Бусина за бусиной, стежок за стежком, рождался на платье неповторимый узор. И тут, откинув кожаный полог, из юрты вышел шик — Полуорг встал, широко расставив ноги, как капитан на палубе корабля в шторм. «Приехал забрать мою женщину?» Опасно прищурив серо-голубые глаза, осведомился он, извлекая скрепление из за спиной обоюдоострую секиру. «Добрая сталь», — одобрила про себя Ло, отвлекаясь от вышивки. «Хорошая гномья работа. Махнешь такой среди врагов, целые просики вырубишь». «Собираюсь забрать свою жену!» Холодно поправил эльф, легко спрыгивая с ливбая на чахлую траву оазиса. Парные клинки с лязгом покинули свои ножны. Хищно блеснула на солнце ярко-синяя кайма вокруг вороненной стали. По сравнению с массивной секирой, клинки и выглядели хрупкими. Но старая лод точно знала. Рано готовить погребальный костер для эльфа. В поединке важно не столько оружие, сколько умение воина обращаться с ним. «Ты сделал большую ошибку, украв Феймель!» Поволчий оскалился эльф. «Сначала надо было убить меня. За этим дело не станет!» Заверил Шик, решительно становясь напротив расстроенного похищением мужа. Эльф окинул соперника скептическим взглядом, не убивший медведя, негоже шкуру делить. Хлопнул Левбая полоснящемуся крупу, чтобы отошел и не мешал схватке. «Можно я заберу мечи или в бае, если этот придурок порубит тебя на куски?» Деловито поинтересовалась Дриада. «Я никому не позволю забирать мои трофеи!» — возмущенно рявкнул Шик. «Как скажешь!» — безразлично пожала плечами мирека. «Тогда я пристрелю тебя, и трофеи станут мои!» «Поединок должен быть честным, а в стрельбе из лука чести нет!» — заметил полуорг. Дриада неторопливо спешилась, перехватила лук поудобнее, чтобы, если что можно было быстро наложить стрелу, натянуть тетиву и осуществить угрозу. «Я легче тебя в два раза», — терпеливо пояснила она. «Какой клешему честный поединок! И, кстати, на эмэль я тоже претендую, так что без обид». «А тебе-то она зачем?» — опешил от признания дряды принц. «Хм, полагаю, за тем же зачем и вам», — хмыкнула она. «Вы драться сегодня будете или будем торчать на санцупёке весь день?» «Надеюсь, здесь есть какой-нибудь водоем, чтобы освежиться?» Шик взял себя в руки, встал в стойку и взмахнул секирой. Бой начался. Мужчины принялись кружить вокруг друг друга. «Самцы!» — презрительно фыркнула про себя Дриада. «Никакого понятия о компромиссах или тяге к дипломатии. Лишь бы помериться своими достоинствами, морду друг другу набить, да кровь пустить при любой возможности». Чем железяками махать, попробовали бы договориться. Чудо, какой союз мог получиться, а теперь эти придурки просто поубивают друг друга. И в чем тут смысл? Впрочем, смысла в поступках мужчин дряда давно уже не искала. Внутренний голос тоже молчал, благополучно зачислив вопрос в разряд риторических. Некоторое время Мериока терпеливо наблюдала за поединком. Процесс грозил затянуться надолго. Ничего эпичного, ничего такого, о чем бардам следует петь в балладах, мужчины не делали. Шик махал своим топором, не давая эльфу приблизиться на расстоянии удара мечом. Вилель описывал круги, явно стараясь измотать более громоздкого соперника или найти брешь в его обороне. Боя не принимал, уклонялся, финтил, разве что не танцевал вокруг, но прямого столкновения не допускал. Знал, секира мощное оружие, что не разрубит, то сломает. Жаль одухотворённых клинков, вот и держался подальше от грозной гномьей работы лезвия, насаженного на длинное древко. Немного поразмыслив над тупостью мужчин, Дряда расседлала гнедую, скрутила из пучка сухой травы жгут, чтобы почистить лошадь от пота, и чуть не пропустила, как с лёгкостью циркового акробата Виллель вскочил прямо на древко секиры, пробежал по ней и врезал ногой сопернику в челюсть. В последний момент шик отклонился, и удар получился смазанным, но все равно ощутимым. Полуорк крякнул от неожиданности, встряхнул пострадавшей головой, снова ушел в глухую оборону. Крепкий пугай! вздохнула про себя Миреока. Такого пока ушатаешь, намотаешься. Убедившись, что в противостоянии вряд ли произойдет что-то сильно интересное в ближайшем будущем, она стреножила кобылу и пустила пастись, а сама села рядом со старой орчанкой. «Почему Эмель не вышла из юрты?» — поинтересовалась Дриада у старухи. «Подбодрила бы ребят. Глядишь, дело пошло бы быстрее». «Кудем нафтазис спит», — спокойно пояснила старая ло, не отрываясь от своего занятия. «Она не может выйти. Молодец какая!» — искренне восхитилась Дриада. «Тут за нее кровь проливают, а она спать изволит. Хотя хоть кто-то из нас выспится». Шик умер настолько легко, что это удивило его самого. Он так и осел на землю с навечно застывшим изумлением в серо-голубых глазах, наискось разрубленный правым клинком Вилеля, отключиться до паха. Вместе с полуорком в траву упали две части секиры. Ни гномья сталь, ни усиленная магическими рунами дубовая рукоять грозного оружия, не устояли перед ударом вороненной стали эльфийского клинка. Вилель на это не рассчитывал. Он просто решил пожертвовать мечом, полагая, что вороненая сталь не выдержит удара секиры, но хотя бы задержит и даст шанс левому клинку закончить начатое. «Ну вот и все!» — вздохнул эльф и с усилием выдернул скользкий от крови меч из поверженного противника. Убийство не доставило ему удовольствия. Это была суровая необходимость. Некоторые вещи просто надо было сделать, и все. Он хотел вытереть клинок корубашку рубашку полуорка, но вороненая сталь жадно впитала влагу и будто даже засветилась от удовольствия. Второй, которому не досталось крови, обиженно завибрировал до боли в левой руке. Эльф едва не выронил оружие и с усилием вогнал его в ножны. Дрожь утихла. велель облегченно вздохнул. «Милостивая богиня, из чего сделаны твои клинки?» Пораженно ахнула Дриада, невольно озвучивая вопрос, на который Велэль и сам хотел бы знать ответ. «Понятия не имею», — мрачно откликнулся он. «Что мечи не просто оружие, поймет даже не профессионал, едва взглянув на враненную сталь. Одна ярко-синяя кайма чего стоит? Он в жизни не видел такого оттенка стали, хотя оружия повидал немало. Но никогда ему не встречались клинки, способные впитывать в себя кровь противника». Старая арчанка отложила, наконец, свое рукоделие и с видимым усилием поднялась на ноги. «Пойдем», — «Кудем нафтазис ждет тебя!» — торжественно возвестила она, обращаясь к победителю и приглашающей откинула кожаный полог юрты. «Вот как! Ни сожаления, ни плача, ни печали!» — удивленно хмыкнула Мерека. «У вас, между прочим, только что принца убили!» «Он был слаб, выживает сильнейший, таков наш путь!» — наставительно изрекла старая Ло. Ходим на мудро выбрала себе мужчину. Пусть он выглядит как половина горка, но угоден предкам, иначе они ни за что не дали бы ему победить. Внутри юрты царила прохладная полутьма. На просторном низком ложе, покрытом шкурой дикого горного кота, лежала Вероника. Многочисленные косички украшали разноцветные ленты и бусины. Длинное кожаное платье богато расшито цветными нитками, бисером, тесненными бляшками. На ногах удобные мягкие туфли, отороченные мехом, а каждая рука — на рукояти меча. Возле ложа располагалась медная курильница с тлеющими благовониями. В воздухе стоял терпкий запах трав, цветов и чего-то такого, что Вилель не смог определить, да он и не пытался. Эльф стремительно подошел к ложу с возлежащей на нем женой. На несколько томительных мгновений ему показалось, будто она мертва. Сорка всталась бы всучить ему хладный труп, чисто в отместку за шантаж. Коснулся тонкого запястья, теплое. Нащупал тихо, но уверенно бьющийся пульс, вздохнул с облегчением и улыбнулся. Запястье обвивал знакомый серебряный дракон, но уже не браслет, татуировка. Да, похоже, я зря тащилась в такую даль, обиженно протянула Мириока. Выбор сделан. Похоже, что так, еще больше расплылся в улыбке эльф и запечатлел нежный поцелуй на запястье супруги. Когда она проснется? Это уже Арчанки. Скоро, но ей потребуется бульон из птицы рух. Тебе надо ее достать, торжественно сообщила старая Ло. Вилель недоверчиво прищурился. А птицу он слышал. Рух вырастала настолько большой, что в ногтях могла утащить целого быка, проживала в труднодоступных местах, встречалась реже, чем дракон и была частью большого испытания воинов-орков. Те из воинов, кому удавалось найти и сразить птицу, пользовались большим почетом среди соплеменников и чаще всего становились вождями или королями клана. «Это так необходимо?» С нажимом переспросил он. «Да!» — торжественно кивнула Орчанка. «Бульон и мясо придадут ей сил!» «Езжайте, лорд!» — ободряюще похлопала по плечу дряда, благословляя спутника на ратный подвиг. «А мы пока принца похороним, не беспокойся. Выраем ему прекрасную могилу, может, даже пальму, какую посадим рядом». «У орков принято сжигать, покойников!» — сообщил Вилель и вышел.